С женой поссорился. Случай. Черт вас возьми! придёшь со службы домой голодный, как собака. Они черт знает, чем кормят. И заметить еще нельзя. Заметишь? Так сейчас рев, слезы. Будь я трижды анафема за то, что женился. Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и со стервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился. Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку. «Черт тебя дернул жениться!» — подумал он. Хороша семейная жизнь, нечего сказать. Не успел жениться, как уж стреляться хочется. Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги. Да, это в порядке вещей. Оскорбила, надругалась. А теперь около двери ходит, мириться хочет. Ну, черта с два, скорей повешусь, чем помирюсь. Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими, робкими шагами направился к дивану. — Ладно, проси прощения, умоляй, рыдай. Кукиш с маслом получишь. Черта пухлого! Ни одного слова не добьешься, хоть умри. Сплю вот и говорить не желаю. Муж Глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой. да Да-а-а. Теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся. Скоро начнем в плечик целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей. Все-таки нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу. Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий. Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки. — Ну, бог с ней. Прощу в последний раз. Будет ее мучить бедняжку. Тем более, что я сам виноват. Из-за ерунды бунт поднял. Ну, будет моя крошка. Муж протянул назад руку и обнял теплое тело. — Фу! Около него лежала его большая собака Дианка.